Дональд Хонинг. Очаровательный призрак. Фицкеу часто видел, как они катались на байдарке в этой живописной, безлюдной части озера. Девочка грациозно восседала на носу, прикрываясь маленьким белым зонтиком, если светило яркое солнце, а отчим греб на корме. Хижина Фицкеу скрывалась за кустами и густо разросшимися Тесно стоявшими вдоль берега озера елями и кедрами, так что старик мог сидеть там никому не видимый. Он радовался их появлению. Редко кто забирался в эту глушь, и временами он ощущал одиночество. Обычно он сидел на лавочке перед хижиной и наблюдал за ними, очарованный изящным, лёгким скольжением байдарки в глубине воды и мягкими взмахами весла. Довольно сомнительная профессия, которой он отдавался многие годы и от которой теперь временно отошёл, как он предпочитал говорить, а в действительности удрал, развила в нём восприимчивость к прекрасным. Было чудесно смотреть за озёрную даль до самого горизонта, покрытую лесом. Но как раз здесь у них обычно вспыхивало сора. Девочка каждый раз хотела плыть дальше, через узкий пролив, образуемый выступающей частью берега, в котором озеро Большой Оленихи соединялось с рекой Большой Оленихи. А ее отчим раздраженно кричал, что он уже достаточно далеко заплыл. Чистым детским голоском она просила его не кричать, а это злило его еще больше, и он начинал ругаться с такой яростью, что байдарка раскачивалась. Здесь было так тихо, что каждое их слово звучало отчётливо, и Фицхи, сидевший в тени деревьев, всё слышал. Ссора, возникавшая неизменно, нарушала идиллически безмятежную сцену, и это глубоко огорчало безмолвного, невидимого сквозь гущу кустов старика. Потому что по натуре был он человеком мягким, несмотря на то, что его жизнерадостное, розовое лицо Смотрела со стен почти всех почтовых отделений округа. Этим солнечным днём он услышал их прежде, чем они появились из-за поворота бухточки. До него донёсся плачущий голос девочки, говорившей: "Ты же сказал, ты обещал!" И резкий голос мужчины, гневно велевший ей замолчать. Байдарка появилась из бухточки, мягко разрезая водную гладь. Мужчина перестал грести, ругая девочку, и байдарка сама по себе покатилась на воде. Девочка, милый голосок которой от крика стал пронзительным, напоминала ему о каком-то обещании. Фицский наблюдал из-за деревьев. Мужчина втянул весло в байдарку и теперь угрожающе подался вперёд к девочке, не вставая с места и держась за планширы. Старик на берегу нахмурился. Мужчина дотянулся до девочки, сидевшей на носу, и произошла яростная неравная схватка. Её крики слабо доносились с воды, приглушаемые деревьями. Байдарка закачалась. Мужчина наклонил девочку над бортом и внезапным резким движением сбросил её в воду. Потом схватил весло, развернул байдарку и начал яростно грести, отбрасывая снопы брызг. Фитцхиу на мгновение замер, изумлённо подняв брови. Он не верил своим глазам. Воды озера сомкнулись там, куда упала девочка. Круги на воде разошлись. Байдарка исчезла за поворотом бухты. "Невероятно", пробормотал Фитцхиу. Но вдруг с озера донёсся лёгкий всплеск, и из воды показалось маленькое светловолосое, похожее на растрёпанный цветок головёк. Девочка плыла к берегу. Фицке издал смешок, вскочил и прихрамывающей стариковской походкой поспешил сквозь деревья к озеру. "Сюда, детка, сюда!" звал он на берегу. Он пробрался сквозь прибрежные кусты на узкий, покрытый галькой пляж. Он махал рукой и звал её. Она увидела его и поплыла к тому месту, где он стоял, шлёпая маленькими руками по воде. Вот молодец, ободряюще прокричал он, когда она приблизилась. Она доплыла до мелкого места и встала на ноги. Вода стекала с неё струями. Белое платьеце было испорчено, светлые локоны свисали тонкими сосульками. Она шла к нему по воде с отрешённым и испуганным лицом. Фицкеу протянул руки к промокшему, приблудившемуся существу. Глаза её закатились, и если бы он её не подхватил, она бы упала на взмычь в лёгкие волны. Прежде чем она смогла что-либо сказать, измождение и тепло его рук погрузили её в сон. Он пронёс её сквозь кусты, вверх на берег и через деревья к своей хижине, не отрывая восхищённого взгляда от прекрасного детского лица, такого доверчивого во сне. Какое зверство по отношению к ребёнку, пробормотал он. И какому ребёнку? Он внёс девочку в хижину и положил на кровать. Потом выпрямился и минуту разглядывал её. Ей не больше 10 лет, решил он. Лицо её было утомлённым, с выражением глубокого безмятежного доверия, какое бывает у спящего ребёнка. В ней было чарующее, неотразимое обаяние. Что-то неуловимое в форме маленького алого рта наводило на мысль, что она частенько задумывается. «Какая прекрасная маленькая леди!» – думал он. Он осторожно снял с нее мокрую одежду, переодел в одну из своих длинных фланелевых рубах, положил в кровать, натянул одеяло ей до подбородка и подоткнул. Потом вскипятил молоко, упрекнул себя за то, что попробовал его пальцем и принес ей. Мгновение он колебался, затем осторожно разбудил её. Огромные голубые глаза девочки открылись. В них всё ещё был виден страх. Фитцхиу успокаивающе кашлянул. "Вот и ты", сказал он. Она, казалось, боялась пошевелиться. "Ну уже", улыбнулся он. "Выпей это". Выражение испуганное её лице постепенно уступило место неуверенности. Всё в порядке, прояснёс он тихим, мягким голосом. Кто вы? Я твой друг. Теперь выпьей это. Что-то в нём, в его старом розовом лице и маленьких живых голубых глазах успокоило её. Из-под одеяла показалась маленькая белая ручка. Она села, взяла молоко и покорно начала пить. Её глаза неотрывно смотрели на него поверх стакана. Молочина сказал он, взяв у неё стакан. Она снова нырнула под одеяло, внимательно глядя на него нежными, небенными глазами оленёнка. Как ты себя чувствуешь, спросил он. Не знаю, ответила она слабым, робким голоском. Воды много наглоталась. Я не знаю. Кто был этот мужчина? Мистер Гров, мой отчим. Он ужасный человек. Да, соседи мне это говорили. Интересно, какую сказку он собирается рассказать твоей матери? Вы знаете мою маму? Нет, лично не знаю, но обо богачах всегда всё становится известно. Я знаю, что ты Шерли, что приехала домой на летние каникулы. Я знаю, что твой отчим каждый день в хорошую погоду катает тебя на байдарке и что как раз сегодня ему это надоело. Я просила его спуститься вниз по реке. Говорят, там так красиво, но он никогда этого не делает. Он злой. Похоже, он малоприятная личность. Он шлепает меня, когда мамы нет. Ты жаловалась ей? Да, но она говорит, что, наверное, я сама виновата. Она считает его замечательным. Отправляет меня в школу, чтобы я не ссорилась с ним. Он улыбнулся про себя серьёзностью и почти взрослой рассудительностью девочки. "Расскажи мне", попросил он. "Что там произошло?" "Он разозлился, когда я попросила показать мне реку, и сказал, что сейчас он мне её покажет". И сделал это. "Я думал, ты уж точно на дне озера". "Он не знал", сказала Шерли с гордостью и детским торжеством, "что я в школе научилась плавать". Я не говорила им, чтобы это был сюрприз. Это будет тот ещё сюрприз. Я представляю, заметил Фицкью. Но под водой я первый раз попробовала. Ты никогда не плавала под водой? До сегодняшнего дня нет. Поразительно. Он думает, что утопил меня. Какой оптимист. Они оба засмеялись. Девочка хихикала под одеялом. Потом она перестала смеяться и взглянула на него со спокойным любопытством. «Кто вы?» – спросила она напрямик. «Альберт Фитцхью». «Вы здесь живете?» «Да». «Всегда здесь жили?» «Последние несколько лет». «Я никогда вас раньше не видела». «Нет, видела. Из окна вашей большой, быстрой машины». «Ой, я ненавижу эту машину». Он хмыкнул. «Вы живете один?» Совсем один. Почему? Старые люди часто живут в одиночестве. А сколько вам лет? Шестьдесят семь. Она серьезно кивнула. Вам нравится жить здесь? Я стараюсь чувствовать себя здесь, как дома. У вас никого нет на всем свете? Ни души. Как несправедливо. Вам одиноко? Иногда. Надумай порой это со всяким случается, даже с тобой в вашем огромном доме. Ох, этот дом. Я ненавижу его, мистер Фицхью. Так много, ужасно много пустых комнат. Хижина в Фицхью отличалась своеобразным грубоватым шармом. В ней был суровый уют и, как и у её безмятежного старого хозяина, забавные и незатейливые особенности. Мебель, грубая и основательная на вид, казалась подобранной в случайных местах. Дощатый пол был чисто выметен. На голых некрашенных стенах из соснового дерева одиноко висел календарь, купленный у местного торговца. Около кирпичного камина стояла швабра. Фецхью задумчиво смотрел на девочку. «Ты не любишь свой большой дом, а?» – переспросил он. «Ненавижу его». Но ведь тебе пора возвращаться туда. Девочка удручённо затихла, приложив палец к губам. Спустя какое-то время она призналась: "Мистер Фицке, я не хочу туда возвращаться. Я боюсь". "Мистер Агровов? Ну о нём ты не беспокойся. То, чему я сегодня был свидетелем, угомонит его надолго. Когда полиция узнает?" Он запнулся, уловив смысл того, что сказал. Полиция, повторил он про себя. Нет, это не пойдёт, никак. Я ненавижу этот дом, мистер Фицки, повторила Шерли. Я терпеть его не могу. Но это твой дом, Шерли. Это не мой дом, в её голосе звучали слёзы. У меня вообще нет дома. Но твоя мама. Моя мама совсем не будет скучать по мне. Шерли упрекнула её в Фицки. «Как ты можешь такое говорить?» «Потому что я знаю маму. Сегодня вечером она выпьет успокаивающе, а завтра уговорит себя, что я в школе. У нее очень здорово получаются такие вещи. Именно так она и поступила, когда умер мой папа». «Да? Да. И тебе совсем-совсем не жаль ее?» «Нет. Потом она будет в это играть, пытаясь встретиться с моим духом из иного мира». Что ты имеешь в виду? Она так делала, когда умер папа. Моя мама очень суеверный человек, глуповерная, так я обычно называю её. Она приглашала в дом каких-то ужасных полусумных людей, и они пытались вступить в контакт с моим отцом в том мире. "Как интересно", задумчиво проговорил Фецкий, приподняв брови. "И получалось?" "Ой, мистер Фецкий, вы же не верите в это, правда?" Человек моего возраста ни в чём не может быть уверен. Нет, это никогда не получалось. И ты думаешь, что она будет проделывать то же самое с твоим маленьким промокшим духом? Когда-нибудь, да. Фитцхью глубоко задумался, постукивая пальцами по колену. Когда-то давно ему рассказывали о таких сеансах. Кто же это был? Ах, да, Майкл Рэд в Бостоне. Они пытались вызвать из того света какого-то богатого дедушку или что-то в этом роде. Им почти удалось это, но что-то сорвалось. Всегда что-то срывается в этих проектах, потому что, конечно, невозможно связаться с кем-то из того. Он взглянул на девочку, подумал об огромном доме Гровов, о деньгах. "Ты не хочешь возвращаться домой?" спросил он. "Нет", ответила она надув губки. Ну что ж ты будешь делать? Не знаю, я буду жить в лесу. Это не очень-то удобно. Её лицо светилось. "Мистер Фицки", воскликнула она. "А почему бы мне не остаться здесь?" "Остаться здесь? Да, вы же сказали, что у вас на всём свете никого нет. Ну что ж ты будешь здесь делать?" "Я буду вашей прислугой, готовить для вас что-тоть и подметать". Но ты же не можешь остаться здесь навсегда, Шерли, заметил он. Ну хотя бы на немножечко, ну, пожалуйста, миленький мистер Фицки, умоляла она ласковым, милым голоском. А потом, а потом я пойду домой и отправлю мистера Грового в тюрьму. Ты должна пообещать, что через некоторое время вернёшься домой. Конечно. Но тебе же нечего на себя одеть. Я сошью платье из вашей старой шестяной рубахи. Он засмеялся. Ну и выдумается, искренне восхитился он. Она засмеялась вместе с ним, сидя в кровати и обхватив руками колени. Мистер Фицке, она ласково смотрела на него. Я вас люблю. Он улыбнулся и все еще продолжал улыбаться, когда подошел к двери и стоял там, глядя в дверной проем на залитые солнцем деревья. «Ну и заковыка», — в изумлении думал он, — «боже праведный, а ведь это верняк!» Каждое утро, только солнце поднималось высоко над горизонтом, Фицхью выходил из своей хижины. Он шел по лесу в благодушной безмятежности — Карий очарованный, чем заинтригованный мириадами тайнств и драм, разворачивающихся вокруг него. К интимной жизни леса он относился с уважением, никогда не прикасаясь ни к одному цветку, не трогая листьев на свисавших к земле ветвях деревьев. Пройдя короткий путь через лес, он выходил на просёлочную дорогу и шёл по её тенистой стороне к хлопчёнке миссис Дженнифер за продуктами. Здесь лес редел, отступал от дороги, а во многих местах был вырублен. Дальше, там, где он вообще исчезал, появлялось несколько больших ухоженных домов с верандами и нарядными зелёными газонами. Маленькая лавчонка миссис Дженнифер стояла на правой стороне дороги перед её домом. Фицджес, с покатыми плечами и розовым почти лысым черепом, обычно шагавший в этот час по дороге, был здесь привычной фигурой. Встречные махали ему рукой, и он приветствовал их в ответ. Примерно на милю дальше по дороге находился дом Шерли, особняк Гроувов, величественный, огромный дом на озере. Он не раз подходил к нему, чтобы восхищаться, потому что созерцание внешнего проявления богатства всегда завораживало его. Сегодня, как обычно, он пошёл в лавку. Миссис Дженнифер, сидяя сухощавая Похожая на птицу женщина сидела за прилавком с газетой на коленях. Она подняла на него глаза, печальнее которых он никогда не видел. Вы знали её, мистер Фицке, скорбно спросила она. Знал ли я кого, мистер Дженфер? Маленькую Шерли Гроув. Он едва не улыбнулся, но одёрнул себя. Кажется, я видел её несколько раз. А почему вы спрашиваете? Миссис Дженнифер посмотрела на него большими, полными слёз глазами. Она умерла. Умерла? Она молча кивнула. Что случилось? спросил Фицкью, изображая искреннее огорчение. Она вчера упала в озеро и утонула. Как ужасно. Миссис Дженнифер протянула ему газету. Он увидел в заголовках статьи о трагедии на озере Большое Леничье. Скорбно покачал головой и причмокнул. Все в таком ужасе сокрушалась миссис Дженнифер. "Естественно", пробормотал Фицке. "Такое несчастье, какая жалость. Она была таким жизнерадостным существом", печально продолжала миссис Дженнифер. "Всегда искрилась радостью. У меня не укладывается в голове, что её нет. Невозможно поверить". "Она погибла недалеко от вашей части озера, правда?" Очень печальная история. Мистер Гроув катался с ней на байдарке, сказал мистер Фицхиу, кивнув на газету. Говорят, бедняга от горя не в состоянии говорить, сказала миссис Дженнифер. В газете написано, что он не умеет плавать. В том-то и трагедия, подтвердила миссис Дженнифер. Как прискорбно. Я говорю, что на то была воля Божья, сказала миссис Дженнифер. Такой был ей отпущен срок. Нам не дано знать об этом. Как это верно, миссис Дженнифер. И мы можем утешиться этим. Аминь, сказал Фицхи. Вместе с продуктами Фицхи купил газету и побрёл по дороге обратно, стараясь не насвистывать до тех пор, пока не отойдёт достаточно от магазина. Он прошёл через лес и вернулся в хижину. Когда он вошёл, Шэрли смеялась. Проплывала байдарка, сказала она. И я подумала, что вот был бы номер, если б я подплыла к ним и неожиданно высунула голову из воды. Ах ты, маленький шаловливый гном! Только помни, Шерли, если кто-нибудь тебя увидит, ты возвращаешься. Я знаю это, мистер Фитцхи. Но мне бы очень хотелось являться призраком на озере. Смотри, что у меня здесь, сказал он, раскладывая газету на столе. Внем в явном возбуждении она прочитала статью и пришла в восторг, увидев свою фотографию. В газете излагалась версия Хари Грового о трагедии. Он рассказал, что девочка перегнулась через борт, чтобы сорвать водяную лилию, несмотря на его предостережение не делать этого, и упала прямо в воду. Как они могут верить такой нахальной лжи, спросила Шерри. «Здесь говорится, что мистер Гроуф убивается из-за того, что не умеет плавать», – прочитал Фитцхью. «Говорят, что он и рыдал, когда говорил это». «Иногда он действительно бывает чувствительным», – серьезно сказала Шерли. Харри Гроуф рассказал дальше, как он видел утонувшее тело девочки в прозрачной воде, уносимое глубинным течением в сторону реки. «Какое поразительное воображение», – прокомментировала она. В тот день они видели, как полиция обшаривала дно озера. Шерли, наблюдавшая из-за кустов на берегу, была очень горда. Местообыви Фицки заставил её надеть свои толстые шерстяные носки, чтобы не поранить ноги. Поскольку в его хижину редко кто-нибудь наведывался, он считал безопасным позволить ей гулять. Шерли особенно любила берег озера. Она часто наблюдала, как её немолодой хозяин который, несмотря на солидный возраст, был всё ещё хорошим пловцом, переплывал озеро туда и обратно, после чего обычно остаток утра не мог отдышаться. Через несколько дней после того, как он вытащил Шэрли из озера, они увидели одну из её туфелек, плавающую среди лилий. Шэрли обрадовалась, вошла в воду, достала и унесла её в хижину. В ту ночь, после того, как она заснула, Фицкью сидел допоздна и, попыхивая трубкой, задумчиво разглядывал туфлю. «Маленькая мокрая туфелька», – тихо проговорил он, – «во сколько же тебя можно оценить?» «Скажем, десять тысяч?» До тех пор он уклонялся от всех попыток девочки расспросить о его прошлом. Но со следующего утра он начал рассказывать ей кое-какие истории своей жизни, свои столкновения с законом. Она слушала с детской сосредоточенностью и вниманием, узнавая новые для себя вещи и раздумывая над ними серьёзно, увлечённо. Я бы никогда не заподозрила, что вы бесчестный человек, мистер Фицью, заметила она. Это не было бесчестно, Шерри, возразил он. Просто я пользуюсь обстоятельствами. Но разве не было нечестным то, что вы делали? Продавали вещи, которые не имели ценность? Нет, Это было использование благоприятного случая. А подменить бриллианты той милой старушки? Минутная слабость, признался он. Но всё равно засмеялась она. Я люблю вас, и мне бы тоже хотелось быть бесчестной. А в Терме вы когда-нибудь были, мистер Вицкию? Да, время от времени. Лёжа на полу, она засмеялась, глядя на него снизу вверх. У вас такой невинный вид, сказала она. Профессиональная необходимость. Он лукаво улыбался, не вынимая трубку изо рта. Как называется ваша профессия? Разные люди называют её по-разному. Вы были мошенником? Шерль. Если бы ты знала, сколько в моей профессии требуется мастерства, воображения и изобретательности, ты бы никогда не выразилась столь грубо. Извините, сказала она. Он смотрел на нее с ласковой усмешкой, явно забавляясь. «Наверное, это так увлекательно. Что именно? Быть бесчестным. Может быть, однажды мы с тобой вместе провернем какой-нибудь дельце», — обнадежил ее он. «Вы бы мне доверяли, мистер Фитцхью?» — полностью ответил он. Ночью он думал над этим. Дело было абсолютно надежным. Имеется клятвенное заверение Харри Гроува, что он видел тело под водой. Мама верит в явления с того света. Известно, что такие люди платят большие суммы денег, чтобы встретиться с умершими. Майк Ретт рассказывал ему множество подробностей о том, как проводится сеанс. «Важно помнить, — говорил он, — что необходимо создать таинственную обстановку». На следующее утро он объявил, что отправляется в особняк Гровов. "Зачем, мистер Фицки?" спросила девочка. "Хочу прощупать, какая там атмосфера. Но вы ведь не выдадите меня?" "Нет. Но мы должны подготовить маму к твоему возвращению." "Ну-ну, не надо огорчаться. Быть может, мы сумеем поразвлечься всем этим." Взяв маленькую туфельку, которую они извлекли из озера, Фицки ушёл. Безмятежным расположением духа шагал он по лесу и на свист его. Вышел на дорогу и до особняка Гровых прошёл около мили приятного, спокойного пути. Полной благоговения он приблизился к дому Гровых. К подобным местам он относился с большим знанием дела. Прошёл по длинной, посыпанной гравием подъездной аллее, отлетлявшейся от дороги, рассматривая дом задумчивым, изучающим взглядом. Особняк стоял на берегу озера, длинное двухэтажное здание, затянутое плющом, с двумя верандами-соляриями и портиком с колоннами. Прошёл по дорожке вокруг широкой, идеально ухоженной лужайки с небольшим белым фонтаном. Негромко постучал в парадную дверь, которую через мгновение распахнула служанка. Он спросил миссис Гроув мягким, почтительным голосом, сказав, что у него к ней дело чрезвычайной важности. Лужанка кинула его неодобрительным взглядом и полуприкрыла дверь, удалившись в дом. Вышла женщина, блондинка лет за 30, одетая строго в чёрное. Печальные, распухшие от слёз глаза смотрели на него с укором. "Да", сказала она. "Извините меня, мисс Гров", начал он, приподняв руку в знак приветствия. "Меня зовут Альберт Фицке. В лесу около озера у меня хижина. Может быть, это как-то связано с тем, что я живу в непосредственном общении с природой, но я обнаружил в себе восприимчивость к весьма странным, необъяснимым явлениям, особенно из потустороннего мира. Мисс Гроув пристально смотрела на него. В её глазах появились признаки какого-то томления и беспокойства. Вы медиум, мистер Фицхью, спросила она. Есть ли так то по рождению, а не по выбору? Я верю в медиумов, почти прошептала она. Верю в сверхъестественное, несмотря на некоторые неудачи, которые мне дорого обошлись. Понимаю, так много беспринципных людей, но я бы не стал вас беспокоить, если бы не надеялся помочь вам. Помочь мне? Прошлой ночью мне показалось, что я слышал в лесу голос девочки. Я не был уверен, потому что в шуме ветра часто слышатся такие звуки. Но потом утром я обнаружил на столе и он вынул туфлю. "Эта туфля ширли", воскликнула она. Осторожно и нежно взяла её, как будто она была живой. "Знак", переговорил он. "Мистер Фитцхив", прошептала она, крепко сжимая туфлю. "Вы пытались установить контакт?" "Нет", ответил он. "Я подумал, что сначала следует поговорить с вами. О чём?" Попытка установить контакт требует огромного напряжения. Вот если бы была какая-нибудь финансовая поддержка, только на тот случай, если это мне удастся, сказал он, подняв палец. Если вам это удастся, мистер Фицхиу, никакое вознаграждение не будет слишком щедрым. Они договорились, что сеанс должен состояться следующим вечером. Сначала Фитцью собирался потянуть с этим недельку или около того. Но потом решил, что поскольку Хари Гроу всё время присутствует в доме, было бы лучше покончить с этим как можно скорее. Единственным его условием было то, что дом должен быть абсолютно пустым, за исключением его самого и миссис Гроу, которая должна приготовить 5000 долларов наличными и чек на такую же сумму, чтобы отдать их ему в тот момент, когда он предоставит девочку. Вернувшись в хижину, он сказал Шерли, что ей предстоит быть его партнёром в деле. Девочка была в восторге. Мы поиграем с твоей мамой, пояснил он. Если ты будешь делать всё так, как я скажу, мы очень позабавимся. Он объяснил ей, что она должна делать. И спроста не он сородил для неё одеяние потустороннего призрака, которая спускалась до пят и придавала ей облик святой. Завтра вечером, шерли сказал он, тебе предстоит явиться из мёртвых. Девочка была в восторженном возбуждении. Вы думаете, она в самом деле поверит? Почему бы и нет? Ты же появишься, логично заметил он, пожав плечами. А мой отец не попытается вмешаться? Но у него нет для этого оснований. Он думает, что ты умерла. Не забывай, На всякий случай я позаботился о том, чтобы в критический момент его не было. Я всегда буду его бояться. Может быть, мы и для него придумаем что-нибудь. Мистер Фецхи. Да. Вы, наверное, считаете мою маму невероятно инфантильной. Совсем наоборот. Я думаю, что она очень умная женщина. Девочка пустилась в пляс, прихлопывая ладонями. «Завтра я явлюсь из мертвых», — пила она. «И тем самым создашь прецедент», — сказал Фицхью, улыбаясь ей. Была ясная звездная ночь. Серп луны возлежал в окружении плеяды ярких звезд, сверкавших над вершинами деревьев. Фицхью вел девочку вдоль озера, предпочтя этот путь дороги. Она была в своем белом одеянии. Золотистые волосы аккуратно причесаны. Фитцхи нёс единственный реквизит длинную белую свечу. "Только помни, Шэрли", говорил Фитцхи. "Это не пустячное дело. Лёгкий смешок или намёк на улыбку могут всё испортить. Так что будь милым, безмолвным призраком, хорошо?" "Да, мистер Фитцхи", сказала она. Они тихо приблизились к дому. В соответствии с планом Шэрли проникла в дом через боковой вход и спряталась наверху, чтобы ждать сигнала Фицкию трёх ударов по столу. Тогда она зажжёт свечу и спустётся с ней вниз. Теперь, когда девочка находилась на подступах к миру живых, Фицкию позвонил в дверь. Его впустила миссис Гроув. У неё был полуотрешённый, таинственный вид, вполне подобающий ситуации. Мы одни просил Фицки. "Да", выдохнула миссис Гроув. Они вошли в гостиную, сели по разные стороны длинного гладкого стола из красного дерева. Фицки заметил у локтя миссис Гроув пачку денег. Лампа погасла, и комната погрузилась в глубокий напряжённый мрак. Фицки начал ритуал. В большей части совершенно экспрот. Всё располагало к грандиозному событию. Мрак безмолвия, отблеск луны на столе, шелест ветра в деревьях. Тонко восприняв драматичность момента, Фицкью подвёл мистическую процедуру к кульминации. Миссис Гроу погрузилась в забытье. Он поднял лак, трижды громко ударил по столу, и мошеннический проект двинулся дальше. Укратко он взглянул наверх в направлении лестницы. Наступил момент напряжённой тишины. Затем он увидел призрачный, неровный свет опускающейся свечи. Она отбрасывала на стены движущееся зловещее жёлтое пятно. Фиццью наблюдал за ним. "Обернитесь, мисс Гроув", прошептал он. Не дыша, женщина повернулась на стул. Там была Шерли, ступавшая медленно и величева, анголоподобная в своём белом одеянии с длинной горящей свечой в руках. пламя, которое освещало её ясное, отрешённое лицо. Месяц Гров издала крик и тут же подавила его. Ребёнок медленно и беззвучно спускался с лестницы ступенька за ступенькой. Месяц Гров поднялась, глядя на девочку в состоянии транса и полнейшей невозмутимости. Фицхи тоже поднялся, двинувшись в сторону денег. Он схватил их и исчез за дверью как раз в тот момент, Когда миссис Гроу в слезах обнимала свою девочку у подножья лестницы. Он прошёл по подъездной аллее и поспешил по дороге к своей хижине, зажав деньги под мышкой. Идя через лес, он заметил в свете луны, что около его хижины что-то движется. Вглядываясь, он остановился. Там кто-то был. Он спрятал деньги в листьях и осторожно двинулся дальше. Он узнал Харри Гроу. худого, нервного человека с маленькими усиками. Харри Гроуф приближался к нему в свете луны. «Вы Фицхев?» — спросил он резко, высокомерно. «Да», — ответил Фицхев. «Ну а мое имя Гроуф? Я муж миссис Гроуф». «Как поживаете?» Это опустим. «Я не знаю, какой трюк вы выкинули, папаша, но зато знаю, что сегодня вечером она дала вам десять тысяч». И значительную часть наличными. Пицхи, невозмутимо глядя на него, кивнул. Она дала мне их сегодня днем, а не вечером, уточнил он. Хорошо, сказал Харри Гроу с некоторым раздражением. Мне все равно когда. Важно то, что они у вас. Я не знаю, что вы такое провернули, но с этими десятью тысячами у вас номер точно не пройдет. Моя жена женщина доверчивая. Вы можете попасть в тюрьму за то, что воспользовались её слабостью, особенно когда она в таком состоянии. Фицке кивнул. Думаю, вы правы, признал он. Но «Ну, так где они? Мы их поделим поровну, предложил Фицке. Хорошо, Хагрид Гров криво улыбнулся. Я возьму наличные, а вы можете себе оставить чек. Прекрасно, сказал Фицке. Вы умеете грести на лодке? На лодке Денги в озере. В озере на мелком месте, конечно. Я бросил их там сегодня днём. Именно по тем соображениям, которые вы упомянули. Вы знаете место? Конечно. Они сели в старую лодку, которую кто-то бросил у хижины Фицхи несколько лет назад, и поплыли к середине озера. Старый джентльмен с иголочки одетый и весьма респектабельного вида. Сидел в скором поезде с довольной полуулыбкой на губах. Он смотрел на проносившийся за окном пейзаж. «Что ж, одну вещь мы во всяком случае выяснили», – размышлял он. «Дно у старой лодки действительно прогнило, что я всегда и подозревал. И еще то, что во всем этом деле Харри Гроу по крайней мере один раз сказал правду. Он действительно не умел плавать.